Вся шайка собралась в первой камере, перед следующей стеной, которая казалась столь же глухой, как и первая. Габд Абадх снова выступил вперед, осмотрел стену и покачал головой. Видимо, на этот раз он не увидел тайную пружину, приводящую стену в движение. Он прижался к стене ухом и принялся простукивать ее камень за камнем. Все остальные затихли, боясь даже дыханием помешать своему главарю. Шейх опустился на колени, тщательно простукивая нижнюю часть стены. Наконец, один из камней показался ему подозрительным. Шейх вытащил из-под плаща короткий бронзовый кинжал, вставил его в едва заметную щель между камнями и слегка надавил. Камень выскользнул из паза и упал в его руки. В открывшемся углублении показалось что-то вроде рукоятки меча, габд Абадх схватил эту рукоять и с силой повернул ее. Тут же стена медленно поехала вниз. Шейх едва успел убрать руку из углубления. Еще мгновение, и двигающейся стеной ему оторвало бы кисть. Грабители оживленно загалдели. За опустившейся стеной виднелся короткий темный коридор. А в его конце — помещение основной погребальной камеры, в котором виднелся расписанный яркими красками саркофаг. Однако Габт абадх не спешил вперед. Он внимательно вгляделся в стены коридора и повернулся к своим подручным. «Стервятник, пойдешь первым». Недвусмысленный жест сделал его приказ понятным глухому. Смуглый грабитель помрачнел и попетился. Но шейх смотрел на него сурово, а остальные члены шайки вытолкнули его вперед, как перед тем свинью. Наконец, Глухой вскинул голову и решительно двинулся по коридору в сторону погребальной камеры. «Если он первым дойдет до саркофага, четверть сокровищ достанется ему», завистливо проговорил кривой шакал. Истервятник, кажется, был близок к заветной цели. До входа в главную камеру оставалось не больше пяти локтей, когда раздался резкий свист, и из левой стены вылетела короткая, неоперенная стрела». Видимо, грабитель наступил на скрытую в полу пружину, и от этого сработал замаскированный в стене самострел. Стрела вонзилась в левый бок стервятника и пронзила его насквозь. Неудачливый грабитель глухо вскрикнул и рухнул на пол, насаженный на стрелу, как цыпленок, навертел. Он еще был жив, и даже попытался приподняться. Это не удалось, но он повернулся на спину и уставился на габд Абадха, полными муки и обиды взглядом. По его сильному телу пробежала короткая судорога, и неудачливый громитель затих навсегда. Остальные в страхе попятились. «Он слишком занесся», проговорил шейх ночи, повернувшись к своей шайке. «Он слишком занесся» и прогневил великих богов. «А самое главное», он прогневал меня. Мне было угодно наказать его за заносчивость. В подземелье наступила тишина. Тогда Габд Абадх смело шагнул в смертоносный коридор. Он прошел по нему легкой уверенной поступью. Поравнявшись с мертвым стервятником, пнул его ногой так, что тело грабителя перевернулось, и его безжизненные глаза уставились в каменный пол». Следующие несколько локтей шейх прошел не так уверенно, проверяя каждый камень, на который собирался поставить ногу. Но больше никаких ловушек в этом подземелье, видимо, не было приготовлено, и главарь шайки благополучно добрался до погребальной камеры. Войдя в нее, он повернулся к своим замешкавшимся спутникам и горделиво произнес, «Чего же вы ждете, трусливые собаки?» «Правильно сказал о вас начальник стражи». «Вы жалкое отродье сета! Но идите же сюда! Мне угодно разделить с вами добычу!» Грабители, галдя и отталкивая друг друга, бросились вперед по коридору. Ацифор не хотел толкаться среди них, но ему пришло в голову, что кто-то из этой шайки может схватить священный папирус, осквернив его своими грязными руками, или, хуже того, разорвав по неосторожности». Тогда молодой жрец тоже бросился вперед и вбежал в погребальную камеру вместе с грабителями. Это погребение было не таким богатым, как могилы знатных вельмож и крупных чиновников, не говоря уже о членах семьи фараона или о самом величайшем. Здесь не было ни золоченой мебели, ни обелястровых сосудов, ни драгоценных статуй. Конечно, сам саркофаг был красив, вырубленный из песчаника и украшенный изображением покойного, он, несомненно, содержал в себе амулеты и похоронные украшения. А Тефор понял, что попал именно туда, куда намеревался. Это была могила ученого, жреца из Дома чисел. Об этом говорили орудия его труда, сложенные на столике черного дерева, установленном в ногах саркофага. Серебряный треугольник, мерная линейка в локоть с длиной и удивительное устройство — циркуль с удлиняющейся ногой, при помощи которого можно было не только чертить круги различного радиуса, но и решать многие сложнейшие задачи при расчетах путей звезд. Здесь же, на этом столике, были сложены фаянсовые и каменные фигурки ушепти, которые должны будут в царстве мертвых отвечать на вопросы, адресованные покойному, и выполнять за него тяжелую работу. Атсифур не сомневался. Перед ним был саркофаг с мумией, великого Семосу, многомудрого жреца из Дома Чисел, о котором рассказывали истинные чудеса. «Серебро!» — воскликнул кривой шакал, увидев драгоценные инструменты покойного жреца. «Шейх, ты поделишь добычу по справедливости». «По справедливости?» — усмехнулся главарь. «Не забывайте, я ваш глава» ваш фараон, верховный жрец, и вся прочая власть. Значит, четверть добычи причитается мне в любом случае. Кроме того, я первым вошел в погребальную камеру, значит, мне полагается еще одна четверть добычи. Ну а все остальное можете поделить между собой. Сегодня мне угодно быть щедрым». Атсифор не прислушивался к разговорам грабителей, не следил за тем, как они делят добычу. Его не интересовали серебро и слоновая кость. Он осматривал погребальную камеру в поисках того единственного сокровища, которое его интересовало — легендарного папируса Тотта. Но все его поиски были напрасными. Ничего похожего на папирус в погребальной камере не было. Молодой жрец в отчаянии сжал руки, неужели напрасно он нарушил все существующие законы? Неужели напрасно связался с шайкой могильных воров, осквернил гробницу жреца, рискуя навлечь на себя гнев богов и кару властей? Ему стало страшно от такой мысли. Сердце его мучительно сжалось, и дыхание затруднилось, как будто горло уже сдавила веревка палача. Впрочем, возможно, ему просто не хватало воздуха в темном подземном помещении. Грабители тоже обшаривали погребальную камеру в поисках сокровищ. Правда, их интересовали вещи более земные — золото, серебро, дорогие каменья, слоновая кость. Только Габт абадх не участвовал в этих поисках. Он стоял посреди помещения, сложив руки на груди, и свысока с выражением надменной скуки наблюдал за царящей вокруг жадной суетой. Убедившись, что все сколь-нибудь ценное находится на ритуальном столе, грабители приступили, наконец, к самому важному. Они решились открыть саркофаг. Неудивительно, что они откладывали до это до последнего, и сейчас, столпившись вокруг саркофага, никто не осмеливался поднять его крышку. Именно там, под этой тяжелой крышкой, из песчаника находилось тело мертвого человека, его мумия, вместилище его вечной души. К. И тот, кто нарушит покой мумии, совершить страшный грех. Ведь умерший только тогда может предстать перед светлым ликом владыки умерших господина подземного мира, хозяина вечности, Асириса, правдоречивого, выседающего в зале двух истин, в окружении 42 мудрых советников, если его мумия, неповрежденная и нетронутая, будет погребена по всем правилам похоронного ритуала. Только в этом случае сердце умершего будет взвешено Анубисом на золотых весах справедливости, и ему будет дарована вечная жизнь в награду за добродетель или кара за его грехи. Грешника пожрет страшное чудовище Амт. Огромный лев с головой крокодила, того же, кто был в земной жизни чист душой, не осквернил себя кражей, хулой на фараона или посягательством на храмовое имущество, оживят для счастливой жизни на блаженных полях и ору. Тем не менее грабители могил не первый раз скрывали саркофаги, и сейчас боязнь греха не остановила их. Все равно их бессмертные души давно уже были погублены многочисленными злодеяниями. Кривой шакал подал знак своим соратникам. Вчетвером дюжи дюжие грабители схватили тяжелейшую крышку саркофага и с дружным криком подняли ее. Под каменной крышкой находилась вторая из ярко разрисованного дерева сикаморы. Роспись на этой верхней части крышки изображала самого покойника с благостным умиротворенным лицом, со сложенными на груди руками в аккуратном парике с узкой накладной бородкой. На нижней части крышки, Яркими красками была изображена сцена суда в царстве мертвых. Асирис, восседающий на троне в окружении советников, анубис с головой шакала, взвешивающий душу на золотых весах справедливости. Рисунки на саркофаге не интересовали грабителей. Отставив в сторону тяжелую каменную крышку, они склонились над деревянным футляром. Именно в нем находилась мумия. И там должны были лежать самые ценные предметы, погребальные амулеты и драгоценные украшения, в которых мертвый должен был предстать перед владыкой мертвых. Атсифор шагнул ближе к саркофагу. Он боялся упустить момент, когда последнее вместилище сокровищ покойного откроется свету факелов и жадным глазам грабителей. Но вдруг молодой жрец случайно взглянул на Габд Абадха, шейх ночи, стоял позади своих людей. И в его глазах была затаенная расчетливая настороженность. Он словно чего-то ждал и явно опасался. Ацифор От немного отступил, глядя на содержимое саркофага поверх голов грабителей. И вот они взялись с двух сторон за расписную деревянную крышку и подняли ее, безо всякого усилия, ведь эта крышка весила во много раз меньше, чем первая, каменная. Отставив крышку к стене, грабители, отталкивая друг друга, кинулись к открытому саркофагу. Они склонились над его содержимым, издавая односложные возбужденные восклицания, в которых звучали жадность и недоверие. Молодой жрец пристал на цыпочки, чтобы разглядеть то, что вызвало у воров такое оживление. В открытом саркофаге покоилась мумия, спеленутая узкими полотняными бинтами. На груди мумии лежали амулеты из оникса и алебастра. На лоб ее был возложен золотой обруч. Руки украшали тяжелые браслеты из яркого лазурита, халцедона и слоновой кости. Но больше всего взволновало от Сефора не это драгоценное убранство. Больше всего привлек его внимание узкий деревянный футляр, который мумия держала в мертвой руке, как царский скипетр. Это было именно то, на что надеялся жрец. Этот футляр содержал в себе власть большую, чем царский скипетр, большую, чем та, что сосредоточена в могучих руках фараона. В такие футляры в хранилищах храмовых библиотек помещали ценные папирусы, чтобы предохранить их от разрушительного влияния света и горячего воздуха пустыни а главное — от небрежных рук, непосвященных. Грабители, спеша завладеть драгоценностями покойного, склонились над мумией и принялись торопливо расхватывать золото и драгоценные камни. Отсифор шагнул вперед, чтобы спасти от их ненасытной жадности футляр с папирусом. И вдруг замер, остановленный криком, в котором соединились боль, растерянность и недоумение. Один из грабителей покачнулся поднял над головой руку и отскочил от саркофага. Его правая рука на глазах распухла и покраснела. Лицо же наоборот, побледнело, как мел, и покрылось каплями пота. Ацифор удивленно взглянул на несчастного, а потом перевел взгляд на открытый саркофаг. И многое стало ему понятно. Из-под полотняных бинтов, пеленавших мумию, выползли десятки огромных черных скорпионов привлеченные светом факелов и шумом, который издавали грабители, они ползали по телу покойника, угрожающие подняв свои грозные жала, и поражали своим смертоносным оружием обезумевших от жадности грабителей. Последние стражи могилы, они стремились отомстить светотатцам, покусившимся на вечный покой мертвого жреца. Не случайно расчетливый Габт Абадх держался позади своих подручных. Он подозревал, что гробница мертвого жреца открыла им не все свои страшные тайны. К воплям первого грабителя присоединились крики второго, третьего. Последним отскочил от саркофага кривой шакал. Он с ужасом смотрел на свою ужаленную руку, на которой вспухала багровая язва. Оглядевшись по сторонам, грабитель схватил левой рукой пылающий факел и поднес его к пораженной руке». В воздухе резко и отвратительно запахло паленым мясом. Кривой шакал сжал зубы так, что раздался громкий хруст, и в углах рта выступила кровь. Но, превозмогая невыносимую боль, он не отдергивал руку от пламени, чтобы прижечь смертоносный укус. Трое других грабителей уже корчились на полу, и от черных скорпионов делал свое дело. Их глаза вылезали из орбит от боли и ужаса, кожа чернела, как у нубийских рабов. Атсифур случайно бросил взгляд на шейха ночи. Главарь шайки стоял в прежней позе, со сложенными на груди руками, и равнодушно глядел на своих умирающих подручных. Через несколько минут все было кончено. Трое мертвых грабителей валялись на полу, почерневшие с искаженными предсмертной мукой лицами. Кривой шакал сидел, привалившись спиной к каменной стене камеры, поддерживал на весу свою обугленную руку и негромко стонал. Однако и ад Скорпиона, побежденный пламенем, прекратил свое смертоносное действие. Только тогда Габт Абадх шагнул вперед, повернулся к жрецу и проговорил с прежней горделивой интонацией. «Нашел ли ты то, что искал?» «Вот тот папирус, о котором я говорил тебе, шейх». И Ад Сефор Опасливо указал на деревянный футляр в руке мумии. «Но у него есть верные стражи, не так ли?» Насмешливо произнес шейх, указывая на ползающих по мумии скорпионов. «Я сделал то, о чем ты просил. Нашел для тебя этот папирус. Привел тебя в гробницу. Чего еще ты хочешь, жрец?» «Я хочу, чтобы ты довел дело до конца, грабитель», — отозвался Атсифор от с таким же высокомерием. Тогда плата за работу будет вдвое большей, — отрезал Габ-Табадх. Я потерял из-за тебя почти всех своих людей, рисковал с своей собственной головой, так что тебе придется раскошелиться, жрец. — Пусть так, — ответил Атсифор, не сводя глаз с заветного футляра. — Пусть так, но я должен получить папирус из твоих рук. Ни слова не говоря в ответ, шейх ночи шагнул к саркофагу. Выхватил из руки скорчившегося на полу кривого шакала факел и ткнул им прямо в бинты, оплетавшие мумию. Полотно, пропитанное ароматическими смолами, задымилось, скорпионы бросились в рассыпную. В воздухе подземелья и без того спертом распространился запах гари. Стало нечем дышать от зловония, которое испускала тлеющая мумия. Отсефор в ужасе бросился к саркофагу. «Что ты делаешь, шейх? Ты погубишь этот бесценный папирус! сожжешь его!» «Не беспокойся, жрец!» Грабитель протянул руку вперед и выхватил из саркофага деревянный футляр. «Ему ничего не сделалось. Но я не ослышался. Ты сейчас назвал этот папирус бесценным. Так что, может быть, я продешевил, и мне не стоит отдавать его тебе?» Атсифор побледнел. Он уставился на футляр в руках грабителя, остановившимся взором, готовый наброситься на шейха и убить его голыми руками. — Шучу, шучу! — рассмеялся габт Абадх. — Я обещал тебе этот папирус, и мне угодно сдержать слово. Только будь осторожен, жрец. Убедись, что внутри этой трубки нет больше скорпионов. С этими словами он протянул футляр Сефору. Молодой жрец прижал добычу к груди, не думая о последствиях, не думая о том, что шейх, возможно, прав, и футляр может содержать еще одну смертоносную ловушку. Успокоившись, выровняв дыхание, он вытянул руки с футляром перед собой и осторожно, бережно раскрыл его, готовый в случае опасности отбросить деревянную трубку в сторону, но боясь при этом повредить хрупкое содержимое. К счастью, это не понадобилось». Внутри не было ничего, кроме самого папируса, аккуратно свернутого, намотанного на палочку драгоценного нубийского дерева. Впрочем, задним числом Атсифор понял, что его опасения были напрасны. Тот, кто устроил все смертельные сюрпризы в этом захоронении, не посмел бы поместить один из них в футляр, побоялся бы повредить священный папирус.